Присмотрелся к Кости. а ну-ка, ну ну-ка, ну покажи мне Кость попросил он у пса. Боже мой! Я думал, что они все давно вымерли. Где ты её нашел, Аскаль? Тут рядом есть остров Ничей», — ответил пёс. "Савабу был как-то слетал туда и принесла мне его птиц" кость-кость. как кость. Не хуже и не лучше других. Конечно, в костях ты смеешь больше меня, согласился доктор. Но эта кость особенная. Пожалуйста, одолжи мне ее на несколько минут, я хочу показать ее королю. Доктор Долиту взял кость и отправился к королю Коко то ли из любопытства, то ли из боязни потерять кустник навсегда, бежал за ним. Король сидел на пороге дворца и сосал леденец. Как и все его подданные, он очень любил сладости. Добрый день, ваше королевское величество, поклонялся ему доктор. «Не можете ли вы мне сказать, кому принадлежит Это кость. Король удивленно посмотрел на доктор, потом на кость и пожал плечами. В королевстве Фантипо все принадлежит или мне, или моим подданным. Кость не моя. Значит, она принадлежит кому-то из моих подданных. Вы меня неправильно поняли, ваше величество, сказал доктор. Я хотел спросить, какому животному она принадлежала. Король еще раз с удивлением посмотрел на доктора, на кость. Ну, мои подданные любят говядину. Может быть, это кость коровы? Нет, нет. возразил доктор, это не кость коровы. До сих пор это животное считалось вымершим. Ну, конечно. Ну, конечно, не стало с ним скорить король. Если корову съели, значит она умерла. Это кость вымершей коровы. Ваше королевское величество. Еще раз поклонился королю доктор. Прошу вас дать мне лодку и гребцов. Мне надо посетить остров Ничей. И тут к великому неувлению доктора. Король коков вдруг поперхнулся леденцом, вскочил на ноги, упорвити бросился во дворец и захлопнул за собой дверь. Фу, как странно дох подумал доктор. Что его так испугало? Наверняка какой-нибудь пустяк, проворчала Скалли, успокаивая доктора. Местные жители ужасно суверны. Как хорошо, что мы, собаки, не верим ни в духов, ни в приметы. Без них просто легче жить. Пойдемте лучше к морю взял лодку и направимся на остров Ничей без королевского разрешения. Они пошли на берег и попросили лодочника перевести их на остров Ничей. Лодочник испугался, замахал руками и убежал. Точно так же поступил и второй лодочник, и третий они не хотели даже говорить об этом. На отезд отказывались одолжить доктору лодку. Наконец, им встретился старый лодочник, знакомый Джона Долитла, с которым они иногда беседовали в тени большого баобаба. Этот лодочник тоже отказался плыть на остров Ничей. но он открыл предложил dai no